Глава четвертая. 54 градуса, 21 минута северной широты. 59 градусов, 26 минут восточной долготы. Время — 5 часов, 2 минуты. Утро началось не с кофе. Отчаянно трезвонящий телефон сына сначала разбудил его, а потом уже и меня. Зевающий так, что можно было челюсть вывихнуть, Макс протянул мне телефон, буркнув тебя, и отправился к себе досыпать. Я же посмотрел на часы, неодобрительно покачал головой, время только 5.04, после чего приставил телефон к уху. Говорите. Алло, алло, вы просили позвонить, если кто-то видит эти строки. Я вижу, вижу! Голос женский уже на грани истерики: Успокойтесь, пожалуйста! Как можно тише произнес я, включая чайник. Как вас зовут и сколько вам лет? Вера, чуть сбавив обороты, отозвалась собеседница. Мне 29. Я к психиатру ходила, сказали просто галлюцинации. Мне таблетки выписали, я их пить не стала. Боязно как-то. А тут в соцсетях объявление увидела и сразу позвонила. Откуда вы, Вера? Из Москвы. Ага, у них там всего три ночи. Так вот, Вера из Москвы, у вас действительно не галлюцинации. Так что же это? В голос девушки стали возвращаться панические нотки. Предупреждение, Вера. «Просто предупреждение. О том, что скоро будет катаклизм. Кем вы работаете?» «Акушер». «А много у вас родственников?» «В Москве никого. А что?» «А вот что дальше говорить я не знал. Вернее, знал, но очень сильно противился этому внутренне. Когда я заказал агрессивную рекламу, то не владел всей информацией и выстраивал свою линию поведения. А теперь как быть? Становиться ублюдком я еще морально не готов» хотя это самое правильное в данной ситуации. Отправить бы ее к родственникам и попросить передать данные оттуда, чтобы составить карту аномальных зон прорыва других пространств. А если ее родственники живут за пределами, и их не коснется катаклизм, то акушер Вера просто исчезнет, и я буду примерно знать зону распространения схождения. Но слишком уж это по-скотски. А я мозг на новый лад еще не перестроил. «Вера, а какие данные у вас сейчас перед глазами? Сколько процентов?» Неопределен, Но так не везде. В центре Москвы только так. Я на окраине сегодня была. Там что-то около 20%. Значения прыгают, а потом обрываются. И возникает вот это вот неопределен. Что это вообще значит? И какой катаклизм? Война? И почему я вижу эти строки?» «Нет, Вера, не война. Вернее, не совсем она, но что-то похожее. Я могу вам лишь посоветовать, как быть, а делать это или нет, решать только вам. Будете слушать?» Конечно. «Найдите возле Москвы воинскую часть. Их там много. На любой карте обозначены. Если возле нее значения будут меньше 20%, то постарайтесь, когда таймер дойдет до нуля, оказаться близко от ее стен. Это поможет вам выжить в первое время». «Я все равно не понимаю. Если случится что-то плохое, почему никто об этом не знает? Надо предупредить людей». «Я полностью с вами согласен. Только вот как это сделать? Вам никто не поверит». Сказал и задумался. А может, прийти на телевидение? Или лучше заказать ролик в соцсетях, где я продемонстрирую, как работает хранилище во всей красе, расписать будущее, которое нас ждет? Ну да, ну да. Кто мне поверит? Сейчас такое на любом телефоне состряпать можно. Голливуд отдыхает. И как быть? Просто предупреждать таких людей, как Вера? А мои родители? И этот вопрос вы должны решить самостоятельно. Тут я вам точно не помогу. А вы кто? «Откуда у вас такая информация?» «Точно такой же человек, как и вы, с такой же надписью перед глазами». «Но вы-то больше меня знаете!» «Не поверила мне девушка. Просто немного подумал над значением цифр, вот и все. Не теряйте времени, Вера, его у нас не так уж и много. Если решите последовать моему совету, то соберитесь как в дальний поход в одиночку. Если есть возможность, приобретите какое-нибудь оружие». «Оружие?» «Да кто же мне его продаст-то? Да и стрелять я не умею». «Нож, топор, саперную лопату, биту, арбалет. Вот арбалет — самое лучшее после топора, как мне думается. Возьмите пару уроков стрельбы из арбалета, лишним точно не будет». «Хорошо, я подумаю. Спасибо вам». «Всего вам хорошего. Постарайтесь выжить». В трубке раздался сигнал окончания связи, и я положил телефон на стол. Посмотрел на вскипевший чайник, развернулся и побрел в ванную комнату». «Всех не спасти». Это идеалист Ренат может себе позволить поразмышлять на эту тему, красочно расписывая и придумывая на ходу план спасения всего человечества. Я так не смогу. У меня просто банально нет на это времени. Когда первые струи воды из душа полились на мою голову, я уже выкинул акушерку веру из своих мыслей и сосредоточился на главном. Список. Список людей, которых необходимо спасти в первую очередь. И в этом моем списке были не только родственники, которых не так уж и много, а специалисты своего дела, умеющие работать руками, а также способные мыслить адекватно, но ну, или хотя бы первое. Я не думал, как выжить в первые дни схождения, я думал, как построить оплот для будущего развития выживших, где не придется умирать людям просто потому, что у кого-то случился приступ аппендицита или сломалась машина из-за непроведенного вовремя техосмотра. Нужны люди... «Правильные люди. Нужны воины, те, кто будут способны защитить мою семью, если меня не будет рядом. Когда...» «Именно так. Когда меня не будет рядом?» Вышел из ванны, выпил воды с лимоном, переоделся и пошел во двор. Потрепал по холке собаку, отцепил и вместе с ней вышел на улицу. «Рядом!» — скомандовал я и тихонько, совсем неспешно, потрусил в сторону леса. Пробежав метров сто, остановился и немного растянулся. Всегда так делаю. Сначала пробегусь метров сто, а потом уже разминаюсь. Не могу иначе, просто не просыпаюсь для разминки. Покрутив суставами всего тела, минут десять и немного разогревшись, побежал к лесу. Когда-то давно, еще лет двадцать назад, здесь стояли дачные домики. Теперь же лишь в некоторых местах остались полуразрушенные остовы домов. Сады захерели, и уже практически ничего не напоминало о том, что когда-то здесь ключом била жизнь». Пробежал с километр, сам себе кивнул, отмечая, как растут проценты переноса и необратимых событий. Преодолев еще километр по смешанному лесу, остановился и снова взглянул на данные о схождении. Оставшееся время до схождения — 78 часов 34 минуты 53 секунды. Вероятность мгновенных необратимых последствий вследствие попадания в зону кластера иного пространства в текущих координатах — 79%. Вероятность переноса в иное пространство — 55%. Приближаюсь к эпицентру. В этом месте лучше не находиться, когда таймер остановится на нуле. Что же, двинемся дальше. Еще метров 500, и вероятность переноса достигла 100%. Достал телефон, вывел на него специальное приложение и обозначил первоначальную границу аномалии, после чего двинулся дальше — Как только вероятность переноса стала равна двум девяткам, остановился и снова, достав телефон, ввел координаты. Немного подумав, стал идти ровно по границе зоны со стопроцентной вероятностью переноса. Когда дошел до первой отмеченной точки, вывел на карте весь свой маршрут. Получилась практически идеальная дуга с радиусом в 1200 метров. «Предупрежден, значит вооружен», — зло оскалился я, окидывая взглядом местность. «Ну что же, соколики вы мои ясные». «Будет вам радушный прием на нашей земле. Свинцом и тротилом умоетесь, суки наземные. Внутри что-то трогнуло, сломалось, кулаки непроизвольно сжались, и я, не удержавшись, зарычал, выплескивая наружу гнев, угнездившийся во мне с тех самых пор, как я узнал правду. Байкал непроизвольно взвизгнул, отпрыгнул от меня, а потом, прижавшись к земле и заискивающе замахав хвостом, пополз в мою сторону, поскуливая. «Рядом...» Снова скомандовал я и, ускоряясь, побежал к дому. Посадил собаку на цепь, наложил ей корма и сам направился на кухню. Позавтракав, сел за стол в гостиной и прикинул варианты действий на сегодня. Достал ручку и бумагу и в черне набросал планы на все оставшиеся дни до катаклизма. За этим занятием прошел час. Набрал ДД, узнал, как у него дела. Подполковник был еще в пути до военной базы, где он собирался нелегально приобрести для нас оружие, еще не добрался поинтересовался, не надо ли еще денег перевести, на что получил точно такой же ответ, как и вчера. «Сообщу при надобности». Вчера я перевел ему достаточное количество. Но чем черт не шутит? И вдруг получится купить гораздо больше. Встал из-за стола и направился к себе в кабинет. Там включил компьютер и вошел в сеть. «Не все, что нам необходимо, можно купить в нашем городке, так что пришлось искать по близлежащим крупным центрам. Требовалось много». Я бы даже сказал, что катастрофически много. И просто замечательно, что ДД с его небольшим автопарком грузовиков в нашей команде. Вести те же «квадры» за 200 километров своим ходом ужасно не хотелось. Да и на перегон времени уйдет просто нереальное количество. А так погрузим их всех в фуру-длинномер и сразу все с копом привезем. Пиликнул телефон, пришло сообщение от парней, что они уже подъезжают. Засиделся я что-то, не заметил, как время пролетело». Вышел во двор встречать. Дошел до беседки и, присев на скамью, достал телефон. Нашел нужный номер и, набрав его, быстро переговорил с Михалычем, мастером и одновременно владельцем одной очень крупной бригады по строительству, попросив его встретиться со мной как можно раньше. Тот не подвел и сообщил, что, в принципе, через полчаса может подъехать. Старый мастер с еврейскими корнями всегда чуял, когда пахло деньгами. «Здорово, парни!» — пожал я руки товарищам. Мы расселись в беседке, и курильщики дружно задымели. А ведь придется им бросать эту пагубную привычку. Сигареты скоро кончатся. Не сразу, конечно, но точно кончатся, если только выжившие табак выращивать не станут. А ведь станут, неожиданно подумалось мне. И самогон гнать, и табак выращивать, и еще много чего сами производить станут. Ренат, сигаретами закупился? Зная дотошность друга в этом деле, с ехицей поинтересовался я. «Четыре коробки вчера купил», — не подвел он с ответом. «Сегодня еще столько же собираюсь». Это он на сколько лет вперед отравой затарился? Лет на двадцать? Про алкоголь речи не идет. В жесткой завязке он лет девять уже как. «Вот гадство!» — стукнул по столу Данилыч. Не подумал об этом. «Дефицит же жуткий будет!» «Дефицит!» — фыркнул, улыбнувшись Ренат. «Вообще не будет!» «Значит так, Данил...» Начал я раздачу заданий на сегодня. «Сейчас машина подъедет. Сгоняйте в Уфу. Я предварительный заказ оставил. Через час с ними созвонишься, уточнишь, что ты уже едешь. Пусть приготовят все. Все контакты, а также номенклатуру груза я тебе сейчас скину». «Груз габаритный, грузите аккуратно. Там комплектующие еще к нему будут». «Сделаем!» — кивнул друг. «Ренат, ты сегодня весь день со мной. Дальше мы уже обсуждали текущие планы». Через полчаса подъехал Михалыч, весь из себя важный, пузатый и усатый, поздоровались и прошли в огород. «Сколько у тебя людей, Михалыч?» «Всего или свободных?» «Всего, Михалыч, всего». «Ну, человек пятьдесят. Что ты грандиозное замышляешь?» «Можно и так сказать», — я улыбнулся. «Значит, смотри, вот здесь надо вырыть аккуратную прямоугольную яму 20 на 20 метров». «Глубиной в три метра. Дальше ее надо будет оборудовать, как именно, скажу, после. По периметру всего участка. Я показал на четыре стороны. Надо построить пятиметровые вышки. Размеры я дам. Также еще кое-что по мелочи. Сварочных и электрических работ будет много, так что мне все твои люди и вся твоя техника нужны будут здесь». «Большой объем!» — важно покивал усатый дядька. «Сегодня сметчик не успеет уже, завтра подойдет, ты ему все распишешь. Согласуем по цене и, думаю, дня через три начнем. Так нормально?» «Нет, Михалыч, не нормально. покачал я головой. «Работать надо начать через час, ни минуты позже. Смету согласуем по ходу». «Погоди!» — остановил вскинувшегося мастера. Все работы оплачиваются в тройном размере. Если успеете за два дня, то получите в пять раз больше. И лично тебе и бригадиру на руки после окончания стройки по пятьсот тысяч. Так нормально?» Немолодой мастер надолго задумался, складывая в голове нули и способы еще больше обогатиться. Старые еврейские корни не давали просто так дать согласие и искали пути еще большего обогащения. Хотя, как по мне, цена и так была завышена на порядок. И чтобы придать ускорение мыслительному процессу, я сказал следующее. «Бригада из Челябинска уже на чемоданах сидит. И будут они здесь? Через четыре часа, как ты сам понимаешь. Но я по старой дружбе решил, что ты мне сможешь помочь. Ну и заработать неплохо. Решай, Михалыч». Поняв, что от добра добра не ищут, усач усиленно закивал. После чего, материализовав в руках телефон, принялся усердно материться в трубку, требуя немедленно пригнать технику по моему адресу. Мешать с советами не стал. Михалыч — мужик тертый и умный, сам прекрасно знает, что и как. Отошел к Ренату, показал чертежи, пояснил, что и как надо, и оставил его за главного. А сам, сев в машину, отправился в город — Там, припарковавшись у банка, набрал номер его управляющего. «Вадим Игоревич, доброе утро!» «Зимин, Роман, беспокоит. Узнали?» «Хорошо. Я к вам по делу решил заглянуть, если вы не против. На месте? Ну, тогда минут через пять буду». Вышел из машины и направился прямиком в кабинет управляющего. «Давно меня в этот кабинет зазывали в надежде, что я стану клиентом их банка». Только вот не нужно мне это раньше было. Своих денег хватало. А сейчас почему бы и не получить лишнюю пачку фантиков, которые помогут выжить. Управляющий принял меня совсем всем радушием, а когда узнал, что я хочу взять кредит, да еще на очень внушительную сумму, так вообще расцвел, оформили меня быстро. Я бы даже сказал, что в кратчайшие сроки. А деньги обещали перевести на мой счет завтра, в первой половине дня. Поблагодарив управляющего, покинул банк и перекусил в ближайшем кафе. Полностью насладился как жирным восточным супом, так и кусочком торта «Красный бархат», пытаясь запомнить каждый вкус и аромат. «Хорошо», — откинулся на спинку стула и на миг зажмурился от мимолетного чувства счастья. Пиликнул телефон, возвращая меня на грешную землю. «ДД просил денег». «Нет, не так. ДД просил перевести очень много денег». Без промедления произвел перевод и в предвкушении потер руки. Что же за подарочки Дедушка Мороз нам всем привезет? Надеюсь, крупнокалиберные. Сев в машину, за двадцать минут добрался до дома и сначала даже не понял, что вижу. А когда понял, то осознал, что немного недооценил алчность старого немолодого мастера еврейских кровей. Вся территория моего участка, а также близлежащая, были заняты людьми, которые что-то непрерывно делали. Кто-то выгружал пиломатериал, кто-то перетаскивал арматуру, трое крутились возле экскаватора, копающего котлован. Ко мне тут же подскочил Михалыч и потребовал в точности расписать ему конечный результат. Подошедший Ренат лишь молча развел руками, мол, я-то не знаю всего. Пришлось уединяться с Михалычем и Егором, его правой рукой, в беседке для подробного рассказа о моих планах. «С участком мне несказанно повезло. С трех сторон у меня не было соседей. крайний он у меня». «Вот поэтому и вся техника, нагнанная на мою землю, никому и не мешала». Обстоятельно пояснил все нюансы будущей стройки. Чем ввел в ступор как Михалыча, так и Егора? Ответов на вопросы «зачем это мне надо?» не будет. «Вам платят, вы делаете». «Да никто и не собирался», — быстро сказал мастер. «Ночью работать можно будет? Соседи ментов не вызовут?» «Работать будем, даже если вызовут. Но лучше на ночь оставлять менее шумные занятия». «Котлован сегодня будет готов?» «Сто процентов!» — утвердительно кивнул Егор. «Ну, вот внутренней отделкой и займетесь. Каркас наварите, до лавки строить начните. Еще вопросы есть?» «По оплате!» — начал Михалыч. «Смета уже готова?» — удивился я. «Нет, конечно же. Мы же окончательный объем работ только что узнали. Просто материал закупать надо. То, что сейчас привезли, я на свои покупал». «Не проблема. У тебя номер счета тот же остался?» Мастер кивнул. Достав телефон, перебросил ему требуемую сумму, после чего, кивнув Ренату, чтобы следовал за мной, направился к дому. На крыльце встретил Макса, который в обалдении смотрел, как экскаватор роет яму. «Я так понимаю, картошку в этом году мы сажать не будем?» Поддел меня сын. «Будем?» «Обязательно будем. Но не здесь». Огорошил я сына ответом и прошел в кабинет. Жестом указал Ренату на диванчик, а сам уселся в свое кресло за рабочим столом. «Список готов?» Мне протянули бумажку, на которую я с удивлением посмотрел. Имен и фамилий на ней было очень мало. Всего четыре, если быть точным. Екатерины, его спутницы, бывшей жены и дочери. «Не понял». «Ладно, у тебя поблизости кровных родственников нет. Но у Кати же полным-полно, насколько я знаю. Сестра, родители». «Их что, звать не собираешься?» «Нет». — твердо отозвался друг. — Я точно нет. Если Катя сумеет уговорить, то пусть. — Жестко, — только и сказал я. — У меня другой список есть, и передо мной легла еще одна бумажка. — Здесь проверенные годами люди, которые умеют и могут работать. Специалистов мало, в основном рабочий класс. Да ты и сам половину из этого списка знаешь». Я уже пробегал глазами по списку и сразу ставил галочки напротив тех фамилий, что знал сам. «Бункер, что я рою, не резиновый. Но ведь никто мне не помешает найти этих людей после, правильно? Если они останутся в живых», — добавил внутренний голос. «Смотри, что Данилыч мне передал. Я протянул Ринату список, переданный мне еще одним товарищем». «Неожиданно», — хмыкнул Ринат. «Я думал, у него список короче моего будет». «Я тоже так думал». «Но имеем то, что имеем». «А бункер не резиновый», — повторил мои мысли вслух друг. «Нам нужны люди, умеющие и знающие, как обращаться с оружием. И чем больше, тем лучше», — высказал я свою мысль. «А еще больше нам нужны люди, способные встать на защиту своих родных. Мирная, спокойная и сытая жизнь сильно размягчила всем мозги. И чтобы заставить себя встать и груди встретить опасность, а не заныкаться куда-нибудь поглубже, нужно приложить огромные усилие». А на это не каждый способен. После катаклизма волей-неволей все к этому придут. Но нам нужно пробудить это в мужиках раньше. Намного раньше. Только вот ни хрена у нас не получится. Как на дураков посмотрят. И все. «Не все!» — упрямо возразил Ренат. «Согласен. Не все!» Согласно кивнул я. В этот момент пиликнул телефон. ДД сообщал о скором возвращении домой. «Хорошо это. А то без него, оказывается, все мои запланированные ходы...» Застопорились. «Да доедет», — оповестил друга. «Получилось?» «Да». Я улыбнулся. «Думаешь, что-то тяжелое будет?» «Думаю, будет». Вновь улыбнулся я. «Адамирыч, он вообще кто? Чего ты его подполом называл? Он же вроде как управленец. Логистическая контора у него, грузы туда-сюда катает. Нет?» «Ага. Управленец под прикрытием», — хмыкнул я. «Чечня, Сирия, Украина». «Везде управлением занимался, с отрядом опытных логистов». Ни хрена себе!» Сам в шоке был, когда узнал. «Ладно, пошли работать». Выйдя во двор, нашел бригадира и поинтересовался, готов ли мой отряд спецназа. Тот кивнул утвердительно и крикнул какого-то Санька. К нам подошел плечистый парень, конопатый на все лицо, и, пожав мне руку, сообщил, что они готовы. Отдал приказ грузиться в их буханку и следовать за нашей машиной. «Ну что, Ринат, готов проверить своего верного коня на профпригодность?» Тот лишь махнул рукой и потопал в сторону своего джипа. Новенькая Мазда два месяца от роду синевой. И сейчас ей предстояло, двигаясь по грунтовой, лесной узкой дороге, доказать свое право называться джипом. А там ветки повсюду цепляются и порой довольно острые, которые могут повредить краску. Да и узких мест полно, где, возможно, продираться придется. И это все как серпом по одному месту для моего друга. Но тут уж ничего не поделаешь. И чем раньше он отринет прошлые настройки и перейдет к базовым, на которые наложит новые, практически постапокалиптические, тем лучше для него самого. Проехав по ухабам километр чистого пространства и пару раз сильно зацепив днищем выпирающие неровности, мы добрались до леса. Там выгрузились, и я объяснил мужикам фронт работы. По проекту они должны были вырубить и пропилить просеку до места самого ближайшего к нам прорыва. Просека шириной метров сорок, не больше. Работы не сказать, чтобы много. Деревца тут растут нечасто, да и особой толщиной не выделяются, так что справятся. Начинать велел с самой дальней точки, постепенно приближаясь к кромке леса. Мне на ранней стадии проблемы с законом не нужны. «Незаконная вырубка леса — статья не особо тяжкая, но все же статья. А так, пока не дойдут до начала леса, где их непременно заметят либо мои соседи, либо грибники, или еще кто, пройдут сутки, и дело будет сделано». Пояснив фронт работ, ожидаемо натолкнулся на непонимание Сашкой факта отсутствия разрешения на вырубку леса в этой местности. Пояснил, что люди — они подневольные, и если будет кто вопросами докучать, отправлять их прямо ко мне. «Домой вернулись через час». Ренат отправился к себе рекрутировать подругу. А я, вздохнув, достал телефон и, найдя нужного абонента, нажал на зеленый кружочек с изображением белой телефонной трубки. «Привет!» — отозвались с той стороны после третьего гудка. «Привет, Оля. Как у вас дела?» «Нормально все. А у вас?» «А у нас?» «У нас пока тоже все хорошо. Ольга, тут такое дело. Тебе вместе с Алисой надо к нам приехать. С вещами. Знаю, что звучит нелепо, но так надо». «По телефону не буду объяснять, все расскажу при встрече». «С Максимом все в порядке», — в голосе бывшей зазвучала тревога. «С Максом все отлично, не переживай». «Тогда что?» «Сказал же, не могу по телефону, но это важно и срочно». «Ладно», — после непродолжительного молчания отозвалась Ольга. «Насколько мы едем? На выходные?» «Бери вещей по максимуму, и теплые вещи тоже возьми. А едете вы надолго», — сказал и понял, как глупо звучит со стороны наш диалог. «Не поняла. Мне же на работу в понедельник. Что там у вас случилось-то?» «Раньше времени не переживай. Все нормально. Никто не болен и не пострадал. Больше бы сказать не могу. Как приедешь, так все и узнаешь. Только не затягивай, хорошо?» «Ладно». Бывшая согласилась, в чем я, в принципе, и не сомневался. Странные у нас отношения. Не совсем дружба, но что-то около того. Вышел во двор и оглядел стройку. А неплохо. Треть котлована была уже вырыта, Одна из четырех вышек поставлена, и вовсю шли сварочные работы. Не успев порадоваться, сморщился. «Ну, блин! Вездесущие соседи уже ходят и смотрят, всюду суют свои носы. А чего это неугомонный сосед такое затеял, а? Меня заметили и приветливо машут руками, и не пошлешь их? Пока, по крайней мере». Подошел, поздоровался и решил обойтись пока мирным путем, как бы меня не раздражали их вопросы и длинные носы. Что строю? Так бункер. Нахрена? Так война скоро. С кем? Известно с кем. С Америкой? Посмотрев на меня, как на придурка, оба соседа, что с левой стороны, что через дорогу, попрощавшись, удалились. Отошли метров на тридцать и, достав сигареты, принялись перемывать мне косточки. Пусть их пройдет 70 часов, и я единственный, кто встанет на пути, пришедший за ними смерти. Пафосно? Наверное. Но мне глубоко по боку как и на них самих. «Бесчеловечно? О, да! Но мне уже постепенно становится все легче и легче класть болт на нормы прошлой общечеловеческой морали. То ли еще будет?» Развернулся и направился на стройку. Руководить работами не собирался. Тут и без меня специалистов хватает. Просто решил посмотреть. Время безудержно убегало, как песок сквозь пальцы. А я буду просто стоять и смотреть на стройку. «По одной только причине, что Д.Д. отбыл, и без него все мои следующие шаги не получатся. Хотя... Кое-что я все же смогу сделать», — кивнул сам себе и направился в гараж».